Глава 33. Спасение умирающих – дело рук менталистов. Такой подставы от коллеги Флин не ожидал, поэтому отмахнуться от наседающего на него старика не успел. Терял хватку, хотя, скорее, дело не в нем. Это не дедок, это тайфун какой-то. Осознал Флин себя уже сидящим в экипаже. Вот что значит правильная мотивация. Ну, дед, ну, орел. Имя леди Риштар фигурировало в расследуемом деле, И не заинтересоваться им Флин не мог. Хотя бы исходя из того, что дама являлась той самой родственницей Вериса, а точнее любимой племянницей. Хм, тем, что от этой племянницы осталось. Фактически именно из-за этой дамочки ему сейчас и приходилось притворяться тем, кем он никогда не являлся. Заурядным менталистом со стандартным набором способностей и умений. Унизительно. Образ бледной, изможденной, странно знакомой женщины – Мелькал в мыслях взбудораженного своим смелым поступком возницы. но ловца и зверь бежит. Что ж, познакомимся. Красивая, цветущая, энергичная леди и смысле образа Вереса мало походила на ту бледную моль, о которой постоянно думал дедок. И все же это была одна и та же женщина. Плин так сосредоточился на сравнении двух образов, что не заметил, как его практически похитили. «Да, пора показать, кто есть кто. Хотя зачем?» Впервые за последние полгода внутри проснулся настоящий интерес. «Ух ты, вот эта скорость! Ну, дедуля, отбитый копчик тебе еще аукнется!» Он сразу же уловил тот момент, когда город остался позади. Фоновый шум чужих мыслей постепенно затихал, давая небольшую передышку. «Приехали! Пойдемте скорее, господин Мак, комната леди Рештар на втором этаже!» Приговаривал дедок подобострастно, опуская перед Флином складные ступени. Интересно-интересно, такое самоуничижение не вязалось ни с истеричным отчаянием, которым пропах старик, ни с его разбойными ухватками. Этот старый потрох энергично подталкивал гостя к дому. Подталкивал? В спину? Этот дом Флину, как ни странно, был хорошо знаком. Правда, с тех пор, как он побывал здесь лет 30 назад, особняк обвешал и потерял свою лоск и красоту. Старый хозяин, граф Аберон, был простым человеком без магического дара. Противостоял своей высокоаристократичной семейке, занимался благотворительностью и не стеснялся подчеркнуть чрезмерность дворцовой роскоши. Даже праздность старого короля критиковал. Мало кто знал, почему такое поведение исходило ему с рук, но так оно и было. Мужчина хоть и не обладал даром, но имел в рукаве пару козырей. На закате жизни бездетный барон создал ряд приютов и успешными руководил. Первый был им организован в собственном поместье. Вот в этом самом доме. Правильный был мужик. Особняк пах растерянностью и страхом. Но таких сильных эмоций была совершенно разная подоплека. Далеко не каждый из присутствующих искренне переживал и волновался за женщину. В какофоне, отчаяния скрипичной темой вплеталась чья-то трепетная надежда. Она задела где-то на периферии, причиняя вполне реальное неудобство. Флину вдруг страстно захотелось оправдать эти надежды. «Господин лекарь, скорее! Там Лиза! Там моя Лиза умирает!» Бледный пацан, схватив Флина за форменную мантию, настырно утягивал его в сторону лестницы. Образы, мелькающие в голове пацана, заставили его споткнуться. Флин чуть было не растянулся на ступенях, но все же успел ухватиться за перила. Все мысли пацана были сосредоточены на яркой женщине с добрыми глазами и мягкой улыбкой. «Все бы ничего! Да только одежда на дамочке уж очень необычная!» Вокруг разноцветные немыслимо высокие дома, странные кареты без лошадей. Отведение, в котором женщину бил по лицу нетрезвый мужик, его передернуло. А детский ужас и страх вернули в собственное прошлое в тот момент, когда он попал в логово сумасшедшего ученого, полностью пропитавшееся агонией, ужасом и страхом детей, которым не от кого было ждать помощи. А они опоздали. На какой-то час опоздали. Толчок в спину вернул в реальность. Очередной толчок. «Вот весь неугомонный дед». «Так, надо бы собраться и выяснить, зачем его все-таки сюда притащили». На кровати лежала Эмилия фон Риштар, без сомнений. Еле мерцающая золотисто-голубая аура говорила о том, что племянница Вериса вот-вот отправится на тот свет. Ясно было, что друг Флину этого не простит, даже несмотря на то, что от племянницы осталось одно тело. Да уж, Флины сам себе этого не простит. И дело даже не в женщине, и не в Вересе, а в странном мальчишке» чья надежда оббила по менталисту, словно жгут по оголенным нервам. Сила буквально фонтанировала, утекая из едва живого тела, словно ее что-то тянуло наружу. Флинн стремительно сорвал с груди распластанной на кровати женщины артефакт связи. «Какого черта?» «Что это?» Спросил парень, догадавшись, что все беды от этой железяки, висевшей на шее его мамы. «Мамы?» Менталист мельком взглянул на пацаненка, чтобы удостовериться, что правильно прочитал. Мысли в чернявой голове прыгали, как испуганные зайца, за которыми не поспеть. Сам о себе он думал, как о Диме. Странное имя. Дед звал парня Шоном. На кровати лежала Эмилия, но Шон называл ее Лизой. Что тут происходит, черт возьми? С Лизой и Эмилией все было понятно. Не зря Флен часами изучал все случаи с переселением душ. Но, мальчик, погодите-ка. Твою ж матушку. Какого черта Верес это упустил? Артефакт. Тянул из женщины магию. Все же ответил он на вопрос, хоть и с опозданием. Хорошо, что менталисты и мастерские умеют скрывать свои эмоции и намерения, вплоть до контроля голоса и движения тела. Что бы ни творилось у него на душе, окружающие не могли этого узнать. Но раз сильного фона рассеянной магии я не ощущаю, значит, магия куда-то перенаправлялась. У кого парный артефакт знаешь, принеси сюда. Мальчишка, то и дело оборачиваясь на лежащую без сознания женщину, убежал, но вернулся уже через минуту. В руках он держал увесистую шкатулку. Хм, любопытно. Такого артефакта менталист ранее не встречал. Многоканальный переговорник на держа. Вот тебе и провинция, вот тебе и деревня. Кто дал это детям? Хоть бы для начала по-человечески закрыли механизм. Один из камней-приемников явно смещен. Вот собственная разгадка. От механического смещения срезонировал дозатор подпитки, и артефакт потянул из отдающего мага силу по нарастающей. В мыслях деда леди Риштар была просто простужена. Лес, ночь, ходил за лекарствами для заболевших детей к местной знахарке. Ну ничего себе, как интересно живет леди в глубинке. Ха, Клин представил вытянувшееся от удивления лицо Вереса, которым он решил непременно поведать, как проходят будни переселенки в тело его горячо любимой племянницы. Только это все потом, потому что сейчас ничего смешного не было и в помине. Простуда у человека без дара обычное дело, простуда у мага, Практически катастрофа, если не соблюдать правила. Первое и самое главное – до полного выздоровления магичить запрещено. Совсем. Дети-маги носят специальные ограничивающие браслеты. Взрослые, как правило, сами себя контролируют. Но кто же об этом сообщил новенькой? Родственник оказался идиотом. Флинн вознамерился настучать Вересу по темечку за такую халатность и мозги вправить. Благо, другу с его ментальными возможностями до да самого Флина было как пешком до края света. Пока же огромными усилиями скрывал накатившее раздражение. Покопавшись в воспоминаниях окружающих, просочившихся в комнату, выяснил, что у женщины сильнейший стресс. Еще бы. Переселили в другое тело, да к тому же в другой мир. Удивительно, что дамочка с катушек не слетела. Нервное потрясение и переживания в принципе снижают способности организма к защите. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она заболела при первом же испытании. Еще и явное переутомление. Подорванным жизненным силам добавилось и магическое обнуление из-за поврежденного артефакта, что выкачало ее силы практически до суха. Повезло, что резерв приличный. Ладно, за работу. А то промедление смерти подобно. И вовсе не в фигуральном смысле. Так, дед, гони всех из дома. Я им, мешают. Прогуляйтесь, что ли? «О, молодец, девочка, со скотины здорово придумала. Идите. Шон, ты пока при мне. Рассказывай. Да не слух, ребенок, это долго. Да, я читаю тебя и спасу, я ее успокойся. Угомони уже свои мысли, я не успеваю за ними. Ладно, лучше иди найди мне табурет и жди. Это будет долгая битва». Еще в академии Флен выработал привычку никогда не выходить из комнаты без фиала с зелем лобуса. В юности с таким особенным даром оказаться с растраченным резервом было проще простого. И хоть сейчас ситуация, конечно же, изменилась, привычка осталась. Зелье не позволяло схлопнуться магическим каналом и ускоряло восстановление резерва. Лобус был гением. Как там учили, капля зелья – два вдоха, капля сырой силы – вдох. И так, пока резерв не заполнится хотя бы на десятую часть. Ничего себе у дамочки потенциал. Да, это будет долго. Через десяток циклов Флинт поймал ритм. В на автомате раскинуло контрольную сеть. «Молодец, дед. Качественно всех разогнал. Непростой, дедок, ох, непростой. Пацан затих, сидя в ногах женщины. Напевал что-то про себя, чтобы не думать о плохом, и внимательно следил за процессом. Интересная у него аура. Ярко-синяя, золотыми искорками и голубой каймой. Стоп. Этого не может быть. Тем не менее, в аурах Эмили и Шона сияли родственные узы. Мать и сын? Некровные, надо заметить. Пресветлый Арис. Что за шутки?» «Привязать отказника к аристократке нерушимыми узами?» Внезапно Флин ощутил себя на распутье, Как будто застыл на развилке, а перед ним камень, на котором большими буквами выдолблено предупреждение. «Налево пойдешь, с ума сойдешь, направо себя найдешь». Только выбор уже сделан. Давно не было так интересно. Флин понял, что его отсюда теперь дракон не выкурит. «Какая апатия! Какая меланхолия! Какой сплин! Тут такой скандал намечается!» «Такое пропустить нельзя».